Глава 8 Когда мы выехали от Мальцевых, Постников поставил защиту от прослушивания. Кстати, хорошую защиту, много лучше той, что он показывал ранее, и спросил. «Объяснишь?» «Что?» «Почему взял с Мальцева именно это?» «Слушай, не Дианой же мне брать?» Усмехнулся я. «Понимаешь, скорее всего, Мальцев не имеет отношения к происходящему. Его кто-то очень сильно хочет подставить». И если взять с него что-то материальное, то он, впоследствии, осознав это, станет мне врагом. А так он, хоть и упирался, но выдал мне всю информацию о Вишневских, пообещав больше никому не рассказывать о моем запросе. Ты не прав, потому что он в любом случае несет ответственность за то, что делают члены его клана, особенно высокопоставленные. Ты мог слупить с него нечто посущественнее, и никто бы тебя не осудил, даже если бы выяснилось, что Мальцев ни при чем». Инфа нам сейчас куда важнее любых денег или недвижимости. А еще я был уверен, что материальное у Мальцева тем или иным способом пойдет в комплекте с Дианой, чего я хотел бы избежать. Если честно, я считал, что нам повезло. Все собранное о недружественном клане Мальцев до сих пор хранил на личном компе, поэтому мы могли скопировать так, чтобы никто больше не узнал. Сейчас я делал дополнительную копию на ноут, потому что флешку собирался забрать с собой. Записи с приема, на котором погиб Соколов, я просить не стал. Вряд ли они более подробные, чем те, что мы получили от императорской гвардии. Да и в тайне их не скопировать, потому что Мальцев такую ерунду у себя не держал. А если Накрих поймет, что мы подошли близко, занервничает куда сильнее, чем сейчас. И не факт, что начнет делать глупости и позволит себя поймать. Скорее, она делает больше трупов. «Там ее слишком много». «Нам нужны годы, чуть раньше появления химер и до приема у Мальцева. Хоть что-то, указывающее на накриха. Если он был практически без магии, мог где-то проколоться для сторонних наблюдателей. А уж мальцевские писали вообще все, что замечали. Таких подробных отчетов я раньше не видел. Там было все, вплоть до точного описания одежды как представителей семьи Вишневских, так и тех, с кем они встречались». Это при том, что на каждую встречу было фотодосье, где эту одежду можно было разглядеть до мельчайшей складочки. Стенограммы разговоров тоже прилагались, если удавалось пробиться через защиту от прослушивания. В основном удавалось. Поскольку стремление к уединению Вишневских появилось только в последние годы, то количество информации потрясало. «Вот это меня и бесит», — сказал Постников. «Придется просеивать целую кучу пустой информации». И привлекать много народа нельзя. В идеале все самому просматривать. Это время. Так что, хочешь не хочешь, а придется еще кого-нибудь ставить на просмотр. А лучше пару. Он вздохнул, переживая секретности, о которой мне тоже не стоило забывать. Но в одиночку я это буду изучать до морковкиного заговенья. Я Дэна нагружу, решил я. Пусть навыки оттачивает и вообще. И вообще что? Какие-то проблемы в школе? Не то что проблемы, но решать как-то нужно. Пока опять не забылась и не отложилась в долгий ящик, я набрал Ефремова. «Добрый день, Дмитрий Максимович. Я по поводу вашей креатуры». «Добрый день, Ярослав», — вполне дружелюбно ответил он. «Ты сейчас про кого?» «Про Шувалову. Укоротите ее. Не хочу тратить на нее ни время, ни нервы. Ну, реально задолбала. И еще, вы в курсе, что она кому-то по ночам бегает?» Подозрения у меня были, и сейчас они, скорее всего, подтвердятся. — В курсе. — со вздохом ответил Ефремов. — Она тоже хороша. Не подозревает, не подозревает. Значит, все-таки ефремовская шпионка. С одной стороны некрасиво со стороны генерала, с другой... Лучше пусть по ночам бегает к его человеку, чем к человеку накриха. А еще лучше пусть вообще никому не бегает. А то не угадаешь, кому она может побежать в очередной раз. «То есть кому-то из ваших шпионов?» «Вот оно мне надо, Дмитрий Максимович?» «Неуправляемая девица, от которой не знаешь, чего ждать под боком, да еще и наушничающая вам?» «Не наушничающая, а выполняющая ответственное поручение», — отрезал он. «Ярослав, сам понимаешь, с кем рядом учишься. Сторонний присмотр и не лишний». «Ладно, фиг с вами, пусть докладывает. Но не в ночное время, чтобы у меня к ней не было претензий по поведению на занятиях». Ефремов задумчиво посопел в трубку. «Что, совсем не нравится?» «Раздражает, и не только меня. А еще мешает учиться все пятерки». «Хорошо, мозги вправлю», — недовольно буркнул Ефремов. «Но ты тоже аппетиты поумерь, и в сторону Светланы не надейся». Хоть я решил этого не показывать, но реплика меня изрядно разозлила. «Не знаю, какая там у Ефремова договоренность с Шуваловыми, но за мой счет им ее выполнить не удастся». Ей-богу, наивно со стороны генерала пытаться свести меня с девицей, которая им завербована и которая будет ему, а то еще и дополнительно дяде, старательно на меня стучать. И ладно бы умная была. Такая поймет свою выгоду и оставит информацию в клане, но, судя по поведению Ангелины и потому, сколь легко она попалась на шпионаже, умом она не блещет. Конечно, можно отнести на возраст, но остальные в моей нынешней пятерке этим не грешат. «Надежда, как говорится, умирает последний, ехидно заметил я. «Дмитрий Максимович, и не стыдно вам верить сплетням?» «Что, скажешь, не сватался к императору?» «Не сватался». «Сказал, что определенные услуги выполняют только для членов клана или на худой конец родственников». «Нет, если бы предложили породниться, конечно бы не отказался». «Я уже и сам этому верил, что не было попытки заполучить Светлану, а был обычный торг», который часто случается между представителями кланов. А что предмет для торга был несколько специфический, так мало ли о чем люди договариваются. А какие именно услуги? Извините, Дмитрий Максимович, но это секретная информация. — Я отвечаю за секретность целой страны, Елисеев! — возмутился он. — Тогда спрашивайте у императора. — Даст допуск? — расскажу. Поддел я его. Или сам расскажет. — Мутишь ты что-то, Елисеев! — недовольно сказал он. А я беспокоюсь, между прочим. Если вас это успокоит, я мучу не против страны, а за. Не успокоит. Предпочитаю быть в курсе, а не есть успокоительные фразы. С этим не ко мне, Дмитрий Максимович. Хорошего вам дня и не забудьте про Шувалову. Телефон я отключил, не дождавшись прощальных слов от Ефремова». То, что глава императорской гвардии был недоволен тем, что у нас с императором появились общие секреты, в которые его не посвящали, было понятно. И то, что Ефремов туда захочет влезть с любой стороны, тоже было предсказуемо. Но это решать только императору. Если он считает, что информация может утечь через гвардейцев, не мне выступать против. Ну как, решил проблему. Поинтересовался постников, видя, что я убрал телефон, но продолжаю молчать. «Определенные шаги в эту сторону сделал. Посмотрим, насколько они окажутся эффективными». «Блин, как не вовремя эта твоя учеба!» — проворчал Постников. «Нет бы этому гаду чуть раньше зашевелиться!» «Лучше бы он вообще не шевелился. А еще лучше — сразу сдох. Еще при попадании сюда. И тут у меня в голове как щелкнуло. Дань. А можно поднять записи столетней давности?» «Теоретически можно». «А что это нам даст?» — спросил он, заинтересованно скосив взгляд с дороги на меня, но тут же вернув обратно. «Можно попытаться найти первого, в кого он вселился. Потому что при вселении Накрях не мог провести ритуал по причине отсутствия магии и наверняка совершал какие-то странные поступки». Постников задумался, потом сказал. «Дохлый номер. Слишком много времени прошло, чтобы мы отделили его поступки от поступков обычных сумасшедших». Часть архивов к этому времени наверняка утеряна. Кроме того, мы не знаем, появился ли он в Белоорске или в другом городе. Теоретически, даже другая страна может быть. Последнее маловероятно. Разочарованно согласился я. Если бы хотя бы знать точный день его переселения сюда. Это можно попытаться выяснить. Я отправил вызов Демиону, и тот ответил сразу. «Что, уже?» — радостно спросил он. «Пока нет». «Ищем. Нужно точное количество дней, которое прошло от убийства у вас накреха до сегодняшнего дня. И от моего убийства до сегодняшнего дня. Как вычислите, сообщите». «Не убийство, а казни. Мальгус, я тебе что, мальчик на побегушках?» «Ага, не мальчик, а целый император. Но сделает то, что я прошу, потому что уверен в его интересах». «Ради кого другого он бы и пальцем не пошевелил, но ради себя любимого...» поднимет императорскую задницу с и узнает все, что нужно. Да и полезно ему побегать. Со времени нашей последней встречи он прилично раздался вширь, чего не посчитал нужным скрыть в снахождении. Видать, стресс заедает. «Демиан, мог бы обратиться к другому, не стал бы тебя беспокоить. Но ведь и ты, лицо заинтересованное». «Ладно, узнаю», — высокомерно бросил он. «Но вы там хоть что-то сделали?» «У нас тут целая война идет, так что я не очень-то могу отвлекаться». «Невежливый ты тип, Мальгус!» — скривил он губы в улыбке. «Но прощаю. Поскольку действуешь в общих интересах. Сообщу, как точно все подсчитаю. До встречи». «Ну, хоть что-то. Я вынырнул из нахождения. Точная дата будет. Я запросил количество дней от даты смерти Накриха там. На случай, если время течет по-разному, я запросил тоже от моей смерти». «Моей смерти» — дико звучит. «Там я умер, и от этого никуда не деться. Постарайся не умереть и здесь», — мрачно сказал Постников. «Пока мы хаотично мечемся, не зная, за что хвататься. И это очень плохо. Как только появится хотя бы одна зацепка, метаться перестанем. Но знаешь, мне кажется, что мы подобрались к накриху совсем близко, и он паникует. А мне кажется, что Мальцева подставляют не случайно. И он тоже как-то связан с Накрихом. В идеале бы ему все объяснить. Без разрешения императора не могу. И нет гарантии, что Накрих не сидит в клане Мальцева, а тот случайно не проболтается».